Глава 16. В Копенгагене, у дверей богатого дома, остановился солдат в почти новом мундире, опоясанный ремнем, в ботфортах, в черной треуголке, но без оружия. Постояв несколько минут, он начал нерешительно прохаживаться перед входом. Потом огляделся и медленно поднялся по лестнице. На верхней ступеньке он остановился. Слегка согнув ноги в коленях, Закинув голову и сжав кулаки, разглядывал он высокий фронтон. На двери висело металлическое кольцо. К нему был прикреплен дверной молоток, под которым помещалась маленькая наковальня. Когда тянули за кольцо, молоточек сильно ударял по наковальне и производил резкий звук, слышный во всем доме. Но солдат не умел пользоваться этим приспособлением и потому постучал кулаком. Убедившись, что никто не подходит, он заколотил сильнее, но снова без всякого успеха. Наконец солдат пришел в ярость и начал бешено молотить кулаками дубовую дверь. Вдруг она распахнулась, и на пороге появилась похожая на карлицу горбатая женщина с выдающейся нижней челюстью. Подбородок ее упирался в грудь, руки были худые и непомерно длинные. Она зло взглянула на солдата» он поздоровался с ней по голландски в ответ женщина обозвала его черным дьяволом и велела убираться по добру по здорову арнеус дома спросил он женщина на миг остолбенела услышав что какой то солдат смеет произносить имя такого человека да еще в его собственном доме немного опомнившись она заговорила с солдатом на нижненемецком наречии и ему показалось, что она и на этом языке обзывает его черным дьяволом. Она собиралась было захлопнуть дверь у него перед носом, но он подставил ногу. С минуты она тянула дверь к себе, но вскоре поняла, что сила не на ее стороне, и исчезла в доме. Солдат убрал ногу, однако у него не хватило духу последовать за женщиной. Так прошло некоторое время. В доме было тихо, и солдат не двигался с места. Наконец он услышал негромкий разговор за дверью. Сначала он увидел чей-то глаз, потом тонкий нос и расслышал, как кто-то прошипел по исландски «Что это здесь происходит?» Солдат сперва даже не понял, что к нему обращаются по исландски и сказал по-дацки «Добрый день». «Что случилось?» — переспросил тот же голос. «Да ничего» ответил солдат на этот раз уже по-исландски. Дверь сразу отворилась. На пороге стоял ржеватый исландец с длинным лицом, прядями жидких волос на голове и глупыми бараньими глазами. Ресницы у него были белесые, а брови совсем редкие. Его била мелкая дрожь. Кафтан его был на рукавах изрядно потерт. Человек этот явно не годился для того, чтобы служить, у столь высокопоставленного господина, хотя повадки у него были не как у простых людей. Он сопел, чихал, мигал глазами, тряс головой, словно желая отогнать надоедливую муху, и все время тер нос указательным пальцем, а потом стал вдруг почесывать одной ногой другую. Трудно было понять, сколько ему лет. «Ты кто такой?» — спросил исландец. «Меня зовут Йон Хрэгвитсон. «Я из Рейна, что в Акренесе», — ответил солдат. «Привет, Йоун», — сказал исландец, подавая ему руку. «Подумать только, ты позволил завербовать себя в солдаты». «Я долго странствовал, и они забрали меня в Глюкштадте, в Гальштинии». «Да, они здорово охотятся за бродягами. Уж лучше оставаться в Акренесе». «Ну ладно, кстати, ты не родич», — Йона Мартенсона. Ион Хрегвиценн покачал головой. Такого человека он не знал. Зато сказал он: "У него важное поручение Карнасу Арнеусу". "Ах, так ты не знаешь, Йона Мартенсона. Это хорошо. А сам ты родом из Скаги? Ну что нового в окрестностях? Да ничего особенного. Кто-нибудь видел вещи и сны? Сколько я помню, нет. Я знаю, что лишь дети видят то, что произойдет завтра. А у баб перед переменной ветра ноют кости. А ты кто будешь? Йоанн Гудмундсон из Гриндовика по прозвищу Гринвицензис. Меня считают знатоком древнего северного языка. Но моя слабость — наука о чудесах. Ну да ладно, как я уже сказал — «Ты случайно не привез нам чего-нибудь новенького? Неужели ты ничего не заметил особенного и не слыхал ничего о диковинных существах, обитающих на берегу Вальфьярдара?» «Вроде нет, зато в Акроносе иной раз можно видеть морских чудищ, порой очень страшных, но это, правда, не новость, если даже людям приходится вступать в единоборство с ними». «Кстати, раз уж разговор зашел о чудищах, то здесь, в этих дверях, я видел пугало, помесь тролля с карлицей, хоть и в образе женщины. Сроду не знавал такого страха перед живым существом. Когда я спросил про вашего хозяина, она обозвала меня по-немецки «черным дьяволом». Услышав это, исландец вновь засопел, задергался и, и зачесал правой ногой левую, а потом левой правую. Успокоившись, наконец, он сказал, «Могу ли я обратить внимание своего дорогого соотечественника на то, что если он хочет разговаривать с моим господином и повелителем, то ему надлежит помнить, что господин мой не крестьянин, как большинство жителей Исландии, хотя он, конечно, исландец. Он, благородный и знатный господин, асессор консистории, профессор философии и древней истории Дании. И высокоученый архивариус Его Королевского Величества отсюда следует, что его возлюбленнейшая супруга, моя госпожа, дама знатного рода, и ее надлежит величать подобающими и пристойными словами, а не подвергать насмешкам и глумлениям. «Но кто же тебя, простого солдата, мог послать к моему господину?» «Это уж моя тайна», — ответил я он «Пусть так, но ведь у тебя есть на руках какая-нибудь бумага или свидетельство от знатного лица, из коих было бы видно, что тебе поручается говорить с моим господином? У меня есть такое свидетельство, которому он поверит». «Да, но, может быть...» Все это проделки того разбойника и висельника Йона Мартенссона, чтобы выманить у нас книги и деньги, возразил Гринвецензис. И может мне, ученику в древней истории моего господина, будет дозволено взглянуть хоть глазком на эти доказательства? Я их покажу только ему. Я зашил их в свои лохмотья, а, став солдатом, спрятал в сапог. Эти разбойники считали меня самым презренным ничтожеством, и никому и в голову не могло прийти, что у меня хранится такая ценность. Можешь передать это своему господину. Я мог не раз за нее откупиться, но предпочел терпеть голод и побои в Голландии. Едва не угодил на виселицу в Германии, а в глюкштате позволил напялить на себя эту смирительную рубашку. Тут ученый-исландец вышел на лестницу, закрыл за собой дверь и попросил йона пройти за дом. Они вошли в сад, где тихо стояли высокие деревья с голыми ветвями, опушенными инеем. Грин Витцензис предложил гостю присесть на обледенелую скамью, а сам заглянул за угол и обшарил все кусты. Он хотел убедиться, что поблизости нет врага. Лишь после этого он сел на скамью. «Ну так и быть», — произнес он наставительным тоном, весь поглощенный своей страстью к науке. «К сожалению», — говорил он, и — «ему не представился случай самому повидать мир, если не считать того времени, когда он еще учился в школе. Дорогой он всегда старался примечать все диковинное и непонятное, особенно в Круссувике, Хердисарвике и Сельвугуре. С другой стороны, он всегда старался понабраться знаний и опыта у бывалых людей, как низкого, так и высокого звания. К тому же у него много книг об этих предметах. И поскольку он убедился, что Йоун Хрегвицон хорошо знает Германию, то хотел бы услышать от него, правда ли, что в лесных дебрях этой страны Ещё обитают полулюди-полукони, которых называют кентаврами. Йоун Хрэгвитсон ответил, что такие существа ему никогда не попадались, но зато в Германии он дрался с повешенным. Однако учёный исландец перебил его, сказав, что такого рода вещи уже доставили ему немало неприятностей. Учёные-попугаи здесь, в Копенгагене, в том числе и Йоун Мартенсон, называют людей, верящих в привидения, суеверными лжецами. Впрочем, явление мертвецов на землю не относится к естественным наукам и даже к области чудесного. Это уже дело богословов. Но ему хотелось спросить у Йоуна, не встречался ли тот с великанами, ибо на эту тему Гринвицензис пишет как раз небольшой латинский трактат. Не слыхал ли крестьянин, о костях великанов, найденных на горных пастбищах и на пустошах Норгарфьорда. Ведь чужеземцы в своих трудах придают большой вес вещественным доказательствам. Иоанн Хрэгвитсон ответил, что не слыхал. Может быть, заметил он, кости великанов внутри мягкие, и потому быстро распадаются. Зато крестьянин рассказал своему собеседнику, что сам он, Не далее, как в прошлом году, столкнулся на пустоши Твидегра с живой великаншей. Он самым подробным образом описал эту встречу и даже рассказал, как великанша подзадорила его доказать свою мужскую доблесть. Ученый-исландец нашел все это весьма интересным. Видно было, что солдат сразу вырос в его глазах. Он заверил Йона, что дословно занесет его рассказ, в свою книгу о великанах Исландии. Кстати, может, ты слыхал что-нибудь о ребёнке, если его вообще можно так назвать, у которого рот на груди, и который два года назад появился на свет во Флое. Но об этом Йоуну решительно ничего не было известно. Зато он мог сообщить о огнёнке с птичьим клювом, родившемся тому уже три года, в Бек коль хотте на полуострове Мюррер. Ученый-исландец по достоинству оценил столь интересную новость и добавил, что упомянет о ней в своей книге «Природа Исландии». Он заметил, что хотя юн и простого звания, но много знает и понимает, и даже, как видно, довольно честный человек. Но, — добавил он, — боюсь, что мой господин, не пожелает говорить человеком столь низкого рода. «Все же я попытаюсь помочь тебе, если ты еще не выбросил это из головы». Так как Йоун не отказался от своего намерения, то Грин Вицензис, засопев и согнувшись под тяжестью огромной ответственности, исчез в парадной двери, чтобы доложить о госте. Не успел он уйти, как Йоун услышал, что рядом на скамейке кто-то зевает обернувшись он увидел что возле него сидит невесть откуда взявшийся человек можно было подумать что он свалился с неба вместе с инем и он не заметил чтобы он вошел через калитку вышел из дому или перелез через садовую ограду да и ученый гринцензис своими глазами убедился что ни в кустах ни за деревьями никого не было с минут они молча глазели друг на друга Человек этот, как видно, азиап, и засунул руки в рукава. Проклятая страна! Даже в мороз льет дождь, заметил упавший с неба, пососав нижней губой верхнюю. «Вы кто такой?» — спросил я он. «Погоди, всему свой черед», — ответил незнакомец, ощупывая сапоги крестьянина. «Давай-ка меняться сапогами. В придачу получишь нож». Эти сапоги — собственность его величества. Плевать я хотел на его величество, — ответил человек совершенно равнодушным тоном. Плюй себе на здоровье. Тогда давай меняться ножами. Все лучше, чем ничего. В темную и без придачи. Я ничего не покупаю в темную. Я покажу тебе черенок своего ножа. После этого они поменялись. Нож незнакомца был великолепен. А юн... «Отдал ему просто кусок ржавого железа». «Вечно я остаюсь в дураках. Все на меня плюют. Но да это не важно. Пойдем-ка к докторовой Кирстен и выменим нож на кружку пива». «Какой нож?» — спросил Йоун. «Мой. Он ведь теперь мой, а я не собираюсь пропивать свой нож. Зато ты можешь пить, сколько влезет на твой ржавый кусок железа. Выходит, что о тебе говорят правду» и он Хрэгвитсон из Рейна. Ты впрямь не только убийца и вор, но и сущий разбойник. Хотелось бы мне знать, какого черта ты околачиваешься вокруг этой нищей лачуги. Сам ты нищий. Скажи-ка лучше, что у тебя такое на ногах? Разве это башмаки? И чего ты суешь свои лапы в рукава? Твой-то дом где? Мой дом. Роскошный замок по сравнению с этим ответил незнакомец так вяло и безучастно, словно он был не человек, а какая-нибудь старая кляча. Сдается мне, что ни у одного исландца со времен заселения страны не было такого прекрасного дома, а мы знаем из САК, что многие имели неплохое жилье. Но незнакомец не дал сбить себя. У него была потребность высказаться. Говорил он быстро и невнятно, Высоким, немного плаксивым голосом казалось, будто он монотонно читает вслух древнюю книгу. Некоторые короли в сказках отдавали все свое достояние за какую-нибудь жемчужину, и ни один смелый юноша рисковал жизнью ради прекрасной принцессы или пускался в опасное плавание, чтобы добыть себе королевство. Допустим, что викингам и варягам, когда их заносило на север, Доводилось спать с ведьмами. Так было со славными героями Хальфданом Брёно Фурстри. Сын датского Канунга, так же как Иллуги Гридальфостри, герой лживой саги, тоже сражался с великанами. И это не повредило их славе, но отдавать свою жемчужину, принцессу королевства В придачу за ведьму? Такого еще не бывало во всей истории. В этот момент из дома вышел ученый-исландец Гринвицезис. Увидев, кто сидит рядом с Йоаном, он в ужасе воздел руки к небу и стал беспомощно опускать их, словно в растерявшись. «И как я об этом не подумал!» — воскликнул он. «Йоан Мартинсон! Изволь тотчас вернуть мне...» мою историю литературы, которую ты стащил в праздник. А ты, Йоанн Хрэгвитсон, можешь повидать моего господина в библиотеке. Но прежде ты должен рассказать мне, какие еще каверзы затеял этот зловещий ворон. Мы обменялись ножами, — ответил Йоанн, показывая свое приобретение. Так я и знал. Тот самый нож, которого не недосчитался нынче утром мой господин. С этими словами гринвицензис вырвал нож у Йоуна. Во время этой сцены Йоун Мартейсон зевал так, словно все происходящее его совершенно не касалось. Уже войдя в дом, Йоун Грегвитсон услышал, как он стал клянчить у гринвицензиса на кружку пива.